Вместо второй главы. Нет, не все так плохо, как кажется. Вскоре выяснилось, что дело обстоит гораздо хуже. Негласные обвинения в адрес блюстителей правопорядка отпали сами собой. Но ни милицию, ни прокуратуру это нисколько не обрадовало. Ранним утром в небольшом сквере возле фонтанчика дворниками Был обнаружен еще один мужской труп с теми же признаками насильственной смерти. Затылок потерпевшего пробит тупым предметом, а на груди вырезано слово «желочь». «Сериал!» — изрек сумрачный опер мыльный. Не подвела его интуиция. «Ты!» — вскинулся полковник непадло и приглушил голос до шепота. «Думай, что говоришь!» «Думаю!» — еще мрачнее отозвался опер. «Вот и думай! Про себя!»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 сразу мне это ее не понравилось брекнул он с порога полковник вспылил хлопнул ладонью по столу «Раз разе значит обязательно маньяк тут он запнулся и с подозрением вперил взор подчиненного в словарь небось заглядывал заглядывал Жолочь? желчь через ее через ее впрочем сходство обоих происшествий бросалось в глаза и без лечения орфографии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 В поэтическом сборнике, напечатанном за счет автора, слово «желчь» не нашлось. Частное издательство, выпустившее книжку, заверило, что буквы ее рукопись не содержала вообще. Одинокий вдовец в годах, кому и чем он мог не угодить. По словам соседей, обычный склочный старикашка любил пошуметь о социальной несправедливости. Когда-то работал на заводе контролером ОТК потом ушел на пенсию по инвалидности после того, как ему в цехе случайно опустили на каску крюк мостового крана. Сидел дома, кропал стишки и считался своим человеком в детской библиотеке. Часто был туда приглашаем, как поэт и ветеран труда. Возможно, состоял членом союза писателей. Не лишь не заметить, что Алексей Михайлович Мыльный дедукцию считал баловством, логике предпочитал здравый смысл и основной упор делал на работу со осведомителями.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 И соврал, и не соврал оперу полномоченный. То, что лежало в его папке, действительно было сплошь написано от руки. Соблазн расспросить Русю о Николае «Пешка» возник у лишь на секунду. Слишком уж свежа была память о предыдущем их разговоре. Тогда пришлось отпаивать корвалолом. Руси, уже уяснив, что сотрудник органов сам грешен в смысле изящной словесности и прибыл вовсе не по ее душу, стало вдруг надменно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 Над голым, рельеф над отблескивающим черепом, вился прозрачный дымок волос. — Пешком! — грозно переспросил секретарь. «Графоман — Графоман! И разразился сатанинским смехом. Глаза его при этом стали мертвые. Определенно о случившемся он ничего еще не знал. Пришлось информировать, услышав о трагической смерти поэта, секретарь оцепенел на миг. Затем сунулся в правую тумбу стола и сноровисто извлек из ящика початую бутылку. «Помянуть!» — глухо сказал он. «Я на службе!» — напомнил опер. «Помянуть!» — яростно вскричал секретарь. «Помянули!» «Ну так что он?» — душевно спросил опер. «Знаешь!» — сдавленно признался секретарь и замотал ногим слегка опушенным черепом. «Бывают святые люди, но этот...» «Всю жизнь, понимаешь? Всю жизнь отдать поэзии дара Божьего!» «Хочешь, перекрещусь?» — снял очки, перекрестился, снова надел. «Дара Божьего не на грош, но предан! Предан был литературе до самозабвения! Это подвиг!» Желчный был человек. «Кто?» «Пешко». Безумные глаза маньяка, увеличенные линзами, уставились на опера. «Да никогда!» — возмущенно произнес их обладатель. «Благоговейный был человек, поэму Пушкина «Цыганы» от руки переписал». «Зачем?» «А вот чтобы проникнуться, секреты мастерства постичь. Смирение-то, смирение какое, сам подумай, буковку за буковкой от руки. На это, знаешь, не каждый еще способен». убийцу у него на груди вырезал слово "Жоуч". «Клевета?» «Тогда почему?» «Что почему?» «Почему вырезал?» «Ну...» — замялся секретарь. «Давай помянем». Царство ему небесное! Налил по второй, посопел. Нет, ну были, конечно, недостатки, были, нехотя признался он. А у кого их нет? Доверительно подался к собеседнику, жутко расширив зрачки. Между нами говоря, многозначительно молвил он. Тот еще был жук. С тобой пьет, и на тебя же в управлении культуры стучит, а? Вот так вот, а ты желчный. Лучше бы он желчный был, тихушник. Ну, давай!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 На пороге мялся некто замурзанный с круглой бородкой. «Жив!» — неверя произнес секретарь. «Кто?» «Пушков!» «Какой Пушков?» «Пешко!» «Ой, блин!» — сказал секретарь, берясь за блистательный череп. «Ну, значит, долго жить будешь, Ваня. Подожди пока там. Тут, видишь, дело у меня». Замурзанный и едва не похороненный заживо Ваня Пушков Тоскливо поглядел на бутылку и с неохотой взялся за дверную скобу. Секретарь был растерян. «Пешко!» В недоумении, чуть ли не в испуге, повторил он. «А кто такой Пешко? Нет у нас такого!» «Может, из молодых?» — с надеждой предположил не успевший удалиться Ваня. «Из лид студии? Ну-ка, ну-ка! Иди сюда! Помянешь заодно!» Просьбу повторять не пришлось. «А кого упоминаем-то?»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 В проволочной урне стоял роскошный, празднично оформленный букет из трех желтых роз. Машинально выстроив три версии, объясняющие этот странный факт, старший опер вымыл руки и покинул туалет. Прошел через скромный актовый зал и очутился перед распахнутой настежь дверью бара, где, по данным Исаи Исаича, должен был в данный момент обретаться новый молодой руководитель лид-студии, прежнего, как выяснилось, только что скинули.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 Достойн удара, шканделябгай. Однако, блин, нужно, блин, учитывать, Что поэт, он уже пожилой, шипелявенький, Он же, блин, вместо ужас произносит «ужиш, Ужиш, ужиш дружишь, чем не «рифма».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 Теперь можно смело переводить разговор на личность покойного. Но тут во внутреннем кармане сереженого пиджака зазвучало что-то из классики, и стареющий юноша извлек сотовый телефон. — Ну! — сказал он в трубку и сразу же сорвался на виск. — Ты с оплатой, блин, определился? Ты с оплатой, блин, опоедились! Да, — Да-да, девочки есть, могу прислать Софочку. — Что? Сразу в номер? Старший оперуполномоченный невольно навострил ухо. — В какой номер? «В гостиничный. «С ней ты договоришься? Ты, блин, со мной сначала договорись!» Круглолицая барменша поставила перед старшим опером чашечку растворимого кофе. «О чем это он?» Негромко спросил тот. «Сереженька-то, а он детский журнал издает. Кринделек называется. Может, видели? Красочный такой. Художницы у него. Ну, вот он их еще и в другие здания пристраивает». «А кто он вообще?» «Первый поэт России». — с гордостью шепнула барменша. Старший оперуполномоченный недоверчиво оглянулся на гостеприимно распахнутую дверь бара. — На аллее, блин, снимешь! — кричал в трубку второй по счету первый поэт России. — Там их полно! Сидят, шаржи молюют! Они тебе, блин, такого изобразят! — фыркнул, отключился и, спрятав телефон, вновь нахохлился над столом. — Про Пешко слышал? — выждав минуту, как бы не взначай, полюбопытствовал опер. Не спеша с ответом, стареющий юношу вновь омочил уста сначала в рюмке, затем в стакане. «Рифма должна быть нгавственной, назидательно сообщил он. И замкнулся, замолчал. «Это как?» — опешил мыльный. «Нельзя рифмовать мелочи и желчи!» «Почему?» Нетрезвый педант взглянул на опера с сожалением. «Во-первых, не точно!» — буркнул он. «А во-вторых?» «А во-вторых?» «Жоуч» пишется через «йо». в словари тоже иногда надо заглядывать а кто то крифмовал пешку это еще кто блин такой